Глава двадцать шесть Про Карса потом. Непререкаемым тоном заявляет Еже. «Я надеялся, что, может, хоть ты ему мозги вправишь. Но вижу, что все впустую. Оставим это. Киваю. Ладно, сам разберусь. Если Карс в городе, то точно у себя в резиденции, потому что там специальные стойло, его Олежки ни в одном постоялом дворе дольше суток не пробудут. а Карс без своих кусачих зверюк жизни не представляет. Сделав себе мысленную зарубку в памяти, заглянуть к названному брату, выбрасываю пока это из головы, полностью сосредотачиваясь на том, что говорит Ежа. «В целом, все не так плохо». Задумчиво смотрит на меня Еже и под этим взглядом становится слегка не по себе. «То, что ему не так плохо, мне может быть так плохо». И вот это кто же плохо. Принцесса здесь, во дворце. Не особо уместно. Продолжает размышлять еже. Я просчитался, к сожалению. Слишком она отличается. Приметная. Опять киваю. Что есть, то есть. Чересчур приметная. Все, кому не надо, примечают. Устал я уже за эту неделю от нее всяких дураков отгонять. Она-то не знает и четверти всех. кто положил глаз на красивую, нежную и, главное, вполне родовитую родственницу матушки-императрицы. Хоть и по легенде совсем она бесприданного, зато наследственность какова и близость к императорской семье. Не успела в первый день появиться на завтраке у матушки, как поползли слухи, шепотки, намерения. Хорошо, что я глава тайной канцелярии, и ребята не просто так хлеб едят. Человек пять – Удалось устранить за это время, отправить под разными предлогами подальше от дворца. Это из самых неуступчивых! А остальным хватило разговора душевного. Графинчик, пристававший к Ларе в музыкальном салоне, как раз на очереди, кстати, на редкость тупой оказался. Не понял первого ласкового предупреждения. Сам виноват. Но это потом. Сначала надо выяснить планы и еже насчет Лари. и суметь каким-то образом его переубедить, если если он в самом деле хочет ее пристроить замуж. Одна мысль об этом вызывает рычание зверя, и я не могу почему-то его укротить. Слишком все остро и даже больно. Почему так, пока не понимаю. Просто подумать не успеваю. Очень уж быстро все, стремительно. Даже для такого, как я. Как-то не готов я оказался к смене декораций. расслабился. неторопливо играя с принцессой. Я думал, у нас есть еще время, море времени. Но невоздержанная на эмоции Ларри одним движением своих нежных ручек все поломала. Женщины, ничего от нехорошего нельзя ждать. Даже самые умные умудряются все испортить. «Послы тоже не дураки», — говорит еже. «Я, собственно, планировал, что ее найдут, но не так быстро». В любом случае, все это было до того, как она проявила себя талантливой волшебницей. Теперь я буду очень хорошо думать, кому такое счастье достанется. Он косится на меня и с досады договаривает. Нечего рычать! Ты же не думал, всерьез, что тебе? С удивлением ловлю себя опять на низком горловом рыке, от которого Василек вскидывается от каминного коврика и топорщит пушистые уши. Замолкаю. понимая, что волк внутри совсем плохо слушается. Да что это за бред? Когда такое было? Все, все, не моя, да. Я и не планировал. Я вообще не собирался с ней. Вернее, собирался. Но не на всю же жизнь. Это не мое совсем. Это Ася нормально принял свою зависимость. Ну так он дракон. Ему положено сокровища тащить к себе в пещеру и там их вылизывать. Это у драконов в крови такое, а у волки другие. Да и сколько я встречал себе подобных? Вот-вот. Настоящие волки, мои молочные братья и сестры, живут стаей. Для них это привычно, и для меня тоже. Мои названные братья моя стая. А все остальное это так, временная блажь. Да, сладко, да, голову вносит. но не до того, чтобы против своей семьи пойти. против решения своего брата, своей кровной клятвы. Волк внутри принимается опять рычать, но я уже достаточно себя взял в руки, чтобы не слушать его угрожающего ворчания, переходящего в умоляющий вой. «Пусть едет к брату, пожалуй», — доносится до меня размеренный голос Ежи. «Куда?» «Нет, я все же плохо, пока контролирую себя». «Кассандру в академию!» Косится на меня Ежа. «Все, кому надо, ее уже увидели. Теперь только наблюдать. Думаю, сразу зададутся вопросом, если она при дворе, то где наследник? Будут искать». Еже неожиданно улыбается, весело и кровожадно. «А мы посмотрим, кто будет искать, особенно активно». «Хорошая мысль!» Сразу вычислить видимых шпионов, подбросить им нужную нам информацию, посмотреть, как они будут прыгать и в каком направлении. Очень интересно было бы, если б не то, что моя добыча, моя должница будет далеко от дворца. В окружении молодых наглых юнцов, каждый из которых так и норовит задрать юбку у любой кажущейся беззащитной женщины. Конечно, Ларри сложно назвать беззащитной. Но все равно они будут крутиться рядом. Смотреть, говорить, подкатывать свои мохнатые яйца. Ох ты, опять рычу, надо же! Я так и думал, что тебе понравится идея. Смеется довольно еже, совершенно неправильно истолковав мое рычание в этот раз. Пусть она там посидит. Выйти не сможет никуда. Чужой кто-то зайти тоже не сможет. А мы тут поиграем. «Да?» Киваю, изо всех сил надеюсь, что мой оскал сойдет за согласие. И думаю о том, что жизнь – странная штука. Вроде все правильно, все так, как надо, а ощущения поганые. «Почему так?» Выхожу от ежи и направляюсь прямо к покоям Ларри. Не скрываюсь, единственный, от кого имело смысл прятаться, уже все знает, а на мнение остальных мне глубоко плевать. Ларри я не видел сегодняшнего утра, когда она, абсолютно не подумав о будущем, рассекретила себя глупой попыткой его спасения. Безмозглая женщина! Что тут скажешь? После происшествия, свидетелей которому было чересчур много, чтобы оставить это в тайне, Ларри сидел у себя в покоях, ожидая решения императора. А еже не торопился с этим, проведя день в веселье. Выяснение деталей случившегося, наказаний лорда Валейра, игре на моих нервах. Может, и еще чем-то занимался. Например, страной немного поуправлял. Но что-то сомневаюсь. Это не так весело. И сейчас время глубоко за полдень. Думаю, бессовестная принцесса в полной мере осознала свои ошибки. Если нет, я ей помогу. Злобы как раз в достатке. А если вдруг окажется мало, то достаточно вспомнить, что совсем скоро недальновидная принцесса окажется далеко от меня, и сразу все восполняется. Даже через край переливает.